Тяжелая индустрия берет дань со всех остальных ее отраслей. В деле об обчислении капиталистического хозяйства конкуренцию банкам начинают оказывать сберегательные кассы и почтовые учреждения, которые более децентрализованы, то есть захватывают в круг свое влияние большее количество местности, большее число захолустьей, более широкие круги населения. Вот данные, собранные Американской комиссией по вопросу о сравнительном развитии вкладов в банки и сберегательные кассы. Приводится то соответствующая табличка. Платя по 4 и по 4 с четвертью процента вкладом, сберегательные кассы вынуждены искать доходного помещения своим капиталом. Пускаются вексельные, ипотечные и прочие операции. Границы между банками и сберегательными кассами все более стираются. Торговые палаты, например, в Бохуме, в Эрфурте требуют Запретить сберегательным кассам вести чисто банковые операции, вроде учета векселей, требует ограничения банковой деятельности почтовых учреждений. Банковые тузы как бы боятся, не подкрадывается ли к ним государство монополия с неожиданной стороны. Но разумеется, эта боязнь не выходит за пределы конкуренции, так сказать, двух стол начальников в одной канцелярии. Ибо с одной стороны, миллиардными капиталами сберегательных касс